Глава 54. И четыре дня, может, и неделю, не было знаков от Грикерии. О двух вещицах, вспоминал Перст капсула, но будто опускаясь в забытье. Видимо, о тех самых вещицах, что были отданы на сохранение Грикерии, а Фибули лошадиной морде, украсившей пряжку ремня светской наездницы, и о монете по Петру Арсеньевичу Аболу, пропуску куда-то, вправленной в перстень. Но сразу же в получердачье раздалось «нет-нет», равноценные «чур-чур» их. После отказа пособить персткапсула шептал что-то про сентябрь или октябрь, Может, что и важное, но оставшееся Шеврикуке неизвестным. Да и стоило ли сейчас думать о сентябре, тем более октябре, если еще не прогремел и не пролился Ильин день? А вот о гликерии Шеврикука снова думал. Гликерия при них с Шеврикукой расставание обещала подать о себе знак через день-через два, ну, в ближайшие дни, если решится просить Шеврикуку о вспоможении ей если посчитает себя готовой открыть ему обстоятельства, причины и условия их предположительно полезного взаимосотрудничества. Не исключалось, что она, все заново умножив, поделив, вычтя и вынеся за скобки, сочтет приемлемым обойтись и без него шеврикуки. Но и тогда, полагал Шаврикука, памятая, как и с чем посещала землескреб Гликерия, она непременно уведомила бы его о потере интереса к нему и его силам. Охота-охота, игра-игрой, выгоды-выгодами, а соблести приличие Гликерия постаралась бы. Тем более, что случай был тут без забав и ротов и психей, без вздрагивания лепестков камелий, а созидательно-деловой. Ну что ж, подождем. Уведомлений от гликерии положил Шеврикука. Торопить ее не следовало. И вряд ли ее угораздило на манер перста капсулы чрезвычайным образом занедужить. Скорее всего, гликерия уважительно ожидает, когда он, Шеврикука, закончит или приостановит свои ответственные изыскания. Теперь Шеврикуке стало казаться, что... И ни одна гликерия уважительно не тревожит его, не мешает его истинно научной сосредоточенности, а и многие иные личности и существа, до чьих ушей донеслись пущенные сумыслом слухи о якобы новых значениях шеврикуки. Кто при этом угощает себя надеждами, кто злорадствует, кто потирает руки, однако сунуться к нему ни с просьбами, ни с ехидствами позволить себе не смеют ни-ни. «Экко ты важничаешь», — укорял себя Шаврикука, эка раздуваешься. Дали тебе дни на работу, лишние дни с накладом, оценив твои способности, и не пристают, и ни о чем не забыли, а потом пристанут и взыщут, чему ты и сам вряд ли будешь рад». Но хотелось теперь Шаврикуке важничать и раздуваться. Свидетельством же того, что о нем не забыли, Явилась депеша, доставленная в землескреб по линии одним из служилых стручков, похожим на сушеный экземпляр саранчи. Депеша призывала действительного члена Шеврикуку во вторник в Макриды принять участие в трудах деловых посиделок. «При Буду!» — обнадежил Шеврикука служилого стручка, заковылявшего эстафетой дальше. «Смотри осень по Макридам», — вспомнилась Шаврикуки. «Солнце в Макриды обещало сухую осень. А за Макридами как раз и следовал Илья Пророк». При мысли об Илье Пророке, коему полагалось не только громыхать в небесах колесницей, но и охлаждать в начале августа воды в прудах, ручьях, морях и океанах, Восстановилась в Шаврикуке сожаление о раздоре с Малахолом-непотребой, смотрителем омовений в сокольнических банях и бассейнах. Опять пожелалось, чтобы Малахол или кто-то из его команды трамваем приехал в Останкино, хотя бы поглазеть на пузырь. Но на бульварах вблизи пузыря никого, ни от Малахола, ни тем более его самого не было» пузырь лежал смирно неживой. Никаких следов взаимосоприкосновений блуждающего нерва с пузырем Шеврикука не углядел. Даже если в мгновение, когда блуждающий корежил землескреб, неоправданно отвлекая Шеврикуку от раздумий, даже если он, блуждающий, соизволил прожалить оболочку пузыря и ввинтиться в его недра, Явных повреждений и проколов от него не осталось. Нервные тики линий пузыря не искажали. Как выяснил Шаврикука, и в прошлые дни пузырь не стонал и не дергался. Впрочем, иные наблюдатели утверждали, что дергался, и еще как. Дней десять назад случилось желанное. Пузырь впустил в себя четыре грузовика-рефрижератора. Через полчаса пионеров-экспедиторов выпустил, на глаз видно, нагруженными. Тотчас же в него в пять отверзшихся проездов въехало 119 КАМАЗов, имеющих за спинами космической емкости рюкзаки. И пошло. Но шло недолго. На третий день то, что отверзлось, то и заросло. В бока пузыря можно было биться лучшими лбами Москвы, но и при всем уважении к ним пузырь распахивать себя, пожалуй, более не желал. Он замер. И Шеврикука склонен был считать, что возможные покалывания или наскоки блуждающего нерва вряд ли бы заставили пузырь подергиваться. Тем более, что блуждающий нерв еще не взъярился. Похоже, он и принесся в Останкино без понятия о цели, а так на собачий лай. Удивительным образом отнеслись останкинские жители, да и все чающие раздач, и тем более имевшие права на получение, к затворению пузырем ворот. То есть, конечно, неразумные сразу же рассверепели и готовы были разнести обидчиков в клочья, зубами его разорвать, Ведь есть же указ раздать. И какой указ после поименного волеизъявления? И какие изливались, излиялись имена и вопли и на тебе, даже после постановления этот пузырь-кабенец? Но большинство, изумляясь самим себе, пузырь не бронило, даже отчасти оправдывало его, придя к мнению «не готовы, не дозрели» полагая при этом, что дозреют и готовы будут через неделю. Ну, через две, никак не позже. Уж больно неловкой сразу же вышла выемка предназначенных населению и государственным амбарам внутренности пузыря. Уже на подъездах к отвершимся проемам пузыря начались раздоры, толкотня, путаницы и подделки накладных, стрельба и просто тихие мордобои. Предложено было во избежание неловкости и толкотни проложить к проемам пузыря железнодорожные ветки, линию метрополитена, а со стороны Сокольников прокопать и водяной канал для движения яусских буксиров и барж. Один проем, с надеждой на то, что пузырь пойдет навстречу и растворит себя ввысь, предполагалось назначить воздушным флотом. Всех этих науко-транспортных и глубинно-добычных посягательств, не обеспеченных совершенством техники и сопровождавшихся отсутствием много чего, почему-то досады вызывали не только нехватка землечерпалок и восходящих насосов, это еще можно было понять, но и временные затруднения в Москве с накидками на выхухоли, бутылками емкостью, 0,33 литра со спартаковским духом, обычным ботиночным кремом в ассирийских палатках. Всех этих посягательств и бестолковщины пузырь не выдержал, затворился и замер. И справедливо судили. И по делам нам, не готовы, не созрели. Но созреем, и пузырь устыдится, и разверзнется, и явит даже то, чего в нем нет и чего в нем не может быть, от стыда и из чувства всемирной ответственности растарается. Постановление же как есть, как было, так и останется в силе поименного волеизлияния.